Глава двадцать 29. Пердэгус с трепетом глядел на золотой диск, испёчрённый древними символами архатлы, лежавший посредине одной из тайных комнат замка. Сюда колдун заходил очень редко и только в определённые заранее оговорённые дни. Сейчас был как раз один из них, время встречи с астаром Раванной, многоголовым чудовищем, одним из князей хаоса, прислужником владыки Тьмы. Каждый раз Эрдыгос чувствовал страх. Вот и теперь сердце постепенно замирало в груди. Большие правые часы на стене показывали, что до встречи осталось меньше минуты. Колдун приступил с ноги на ногу. Ему хотелось вдохнуть розовый дым, но чашу он оставил с той стороны двери, не хотел, чтобы Састор знал о его слабости. Золотой диск начал светиться. Он испускал зеленоватый свет. Покрывавшие его знаки начали перемещаться по поверхности. В центре образовалось отверстие диаметром с монету, и из нее потекла легкая субстанция, напоминавшая густой дым. Она поднималась вверх, постепенно приобретая черты Равана. Эрдегус, замерев на месте, наблюдал за тем, как в комнате материализуется Мороксастра. Когда монстр стал совсем четким, он шевельнул одновременно всеми головами. Колдун до сих пор не решился их пересчитать, и несколько пар пронзительно голубых глаз уставились на Эрдыгуса. "Приветствую тебя, о великий састра-повелитель ракшасов", торжественно проговорил колдун, поклонившись так низко, как только мог. Тело пронзило очередной приступ боли, но Эрдыгус сдержался и ничем этого не выдал, но он надеялся, что встреча не продлится долго. «Здравствуй, Эрдыгус" проговорила одна из голов демона. Надеюсь, ты в добром здравии? О да, вполне, соврал Ирдагус. Интересно, састер может отличить больного человека от здорового? Как продвигаются наши дела? По плану, великий Састр. — Ты подкупил жрецов? Да, я все устроил. Они на нашей стороне. Они лгали от имени несущего свет? Да, великий И многих обманули. Прекрасно. А что с Махраджаном, о котором я говорил? Он передал всё, что ты велел. Тому, кому нужно. Да, великий састра. Тот человек отправился на север, в Кармардун». А Махраджан? Он принял смерть, думая, что исполняет волю несущего свет. Несколько голов Раванды рассмеялись жутким хриплым смехом, остальные остались безучастными. Не говори Гринфельду, что тоже общаешься со мной. Пусть думает, что он единственный, проговорила одна из голов. Из-за того, что каждую новую фразу произносила другая голова, Ирдыгусу постоянно приходилось быть на чеку, чтобы успеть почтительно повернуться к ней. Не скажу, великий. Хорошо. Я рад, что все идет по плану. Что с рыцарями? Один взял меч, теперь он наш. Второй тоже поддался уговорам и посолам. Я передал ему талисман очарования. Звери будут подчиняться ему. Третий получил молот, но пока ни на что не согласился. Но я уверен, это только вопрос времени. Четвертый пока не родился. До сих пор, как только он появится, Гринфельд узнает. Надеюсь, это случится скоро. Поторопить события не в нашей власти, великий састар. Пердыгус постарался, чтобы его голос прозвучал как можно смиренней. Это правда. Ладно. Ты молодец. Все равно четвертый рыцарь родится не позже, чем предсказано. Когда все четыре всадника Агнец и Ключ прибудут к Красным вратам, мы откроем портал, и легионы моих ракшасов ринутся в ваш мир исполнится предсказание Мардриба. Никто не остановит нас. Ты обещал, что вы нападете на небесный дворец Яфры, осторожно напомнил Ирдыгус. Само собой. Он будет смещён первым, Ты рад? — Да великий я рад. Я жду этого очень давно. Не так уж и долго. Несколько голов расхохотались Ирдыгус, невольно вздрогнул. Прощай, сказал Раван, начиная таять. Я доложу, владыки тьмы, что ты хорошо ему служишь. Колдун низко поклонился, а когда распрямился, не без труда остатки субстанции втягивались обратно в золотой диск. Ердегус быстро вышел из комнаты и запер ее на три замка. Потом подхватил чашу с фимиамом и несколько раз глубоко вдохнул дым. Боль ослабла лишь немного, но теперь, по крайней мере, её можно было терпеть. Колдун прошёл по коридору и очутился перед каменной кладкой. Нажав рычаг справа, он дождался, пока потайная дверь отъедет в сторону, и вышел в зал. Проход за его спиной закрылся. Никто не догадался бы, что здесь есть коридор. Пердыгус находился в части замка, куда не было хода никому, кроме него. Даже слуги здесь не появлялись. Все двери здесь запирались на замки, ключи от которых имелись только у Эрдегуса. Колдун опустился на мягкие и перевел дух. Встреча получилась короткой, как он и хотел, но важной. Теперь Раван знает, что Ирдегус служит ему верой и правдой, что он остается полезен. Гринфельду не удастся убедить старосту, что он может справиться со всем один. Конечно, если Носферату захочет это сделать. Можно сказать, Колдун одержал маленькую победу. Одной из тех, что помогают оставаться на плаву. Но расслабляться нельзя. Оставаясь бдительным, будучи всегда настороже, он будет защищен и готов к отпору. Главное, чтобы тело выдержало, чтобы проклятый яд не прикончил его прежде, чем он получит власть над куском этого мира. Глава 30. Рэмдел приблизился к белому камню и встал в его тени. Здесь было на удивление сыро и прохладно. Монолит представлял мраморную стеллу, совершенно гладкую, заканчивающуюся четырёхгранной пирамидой. Высотой он был ровно 10 метров, а шириной 2. Его установили очень давно в честь какого-то важного для Эльдора события. Рэмдел даже не помнил, какого именно. Камень растрескался и оброс снизу мхом. Монолит стоял на небольшой поляне, окружённой могучими деревьями с раскидистыми кронами. Место было уединённым, так что понятно, почему кентавр выбрал его для встречи. Дело, которое их связало, не терпело посторонних глаз и ушей. Рэмдел огляделся, никаких признаков присутствия химеры или кого бы то ни было, разве что птицы поют в ветвях. Может, конечно, в засаде притаились воины корпуса особых поручений, но у принца был зоркий глаз, и он не сомневался, что заметил бы их. Что ж, подождем. Рэмдел запахнулся в плач и обошел монолит. Если Кентавр не придет, нужно непременно передать полученное от него, ну, или от кого оно там на самом деле, письмо в корпус. Пусть сами разбираются, кто его писал и зачем. Издалека дань шорох, будто кто-то шёл через лес. Рэмдел сначала замер, а потом на всякий случай отошёл за монолит и притаился. Между деревьями мелькнула фигура слишком большая для человека, но вполне подходящая для кентавра. Через полминуты Рэмдел разглядел приближавшегося Кеймира. Тот выглядел как обычно, сверкал и переливался. Этой моды мутантов лесовики не понимали. Он считал, что воин не должен носить побрикушек. "Добрый вечер, доблестный", поприветствовал кентавр Рамдала, выбравшись на поляну. "Рад, что ты пришел. Ты один?" И тебе привет кивнул лесовик, выходя из за монолита. Один, да. Значит, это действительно ты написал мне письмо. Твои сомнения понятны", кентавр сдержанно улыбнулся но пригласил тебя сюда именно я. Думаю, ты понял, о чем пойдет речь. Я слушаю. Рэмдел постарался сохранить непроницаемое выражение лица. Не буду повторяться. Кимир пошевелился, и его многочисленные украшения засверкали с тихим звоном. Интересно, как он охотится, подумал Рэмдел. Дечь, наверное, бежит от него за полмили. Мы предлагаем тебе помощь в совершении государственного переворота, сказал кентавр. Предлагаем изменить короне и занять место сестры. Для всеобщего блага, разумеется. Со своей стороны обеспечим военную поддержку, о которой я писал, а также научим, как получить власть над остатками пиратской армии. Слово за тобой. Сложив руки на груди, кентавр, выжидающий, воззрился на Рэмдла. Лесовик молчал. Он хотел выдержать паузу, еще раз прикинуть, какова вероятность того, что все это ловушка и как он сможет в этом случае выкрутиться. Кроме того, следовало выяснить один важный вопрос. "Каким образом", проговорил он. "Я могу подчинить себе наездников на змеях. Они всегда были нашими непримиримыми врагами. Все возможно с помощью колдовства", ответил Кимир. "Ты ведь получил молот Грангнеха. Да, этот трофей хранится у меня, что? Лесовик нахмурился. Ты, вероятно, заметил, что это необычный молот, кратко сказал кентавр. Во время боя его охватывает оранжевое свечение. Я видел это, подтвердил Рэмдел. Какое-то заклятие. Ну, ну и что? Это не просто заклятие вроде укрепления или незатупления большинство которых вообще не работает, потому что является фикцией, покачал головой кентавр. Это сложные темные чары отчасти имеющие отношение к волшебству очарования, но намного мощнее обычных морков. Тот, кто обладает этим молотом, может повести за собой армию пиратов. И неважно, кто он сам. Молот повинуется владельцу. Откуда эта магия? нахмурился Рэмдел. От звезды, разумеется. Опасные игры ты предлагаешь во всех отношениях. Жизнь вообще непростая штука, приходится рисковать, если хочешь чего-то добиться. Ладно, проехали. Откуда такое оружие взялось у Грангнеха? Насколько я знаю, пираты не сильны в магии. Кимир усмехнулся. Это точно, подтвердил он. Чары наложены не ими. Молод достался Грангнеху от древнего колдуна. Он получил его в обмен на какую-то услугу. Мне неизвестны подробности. "Уж не от того ли колдуна, который заявлялся к нам в замок?" подозрительно спросил Рэмдел. "Не знаю. Я давно не был в Эльдоре. Что за колдун?" "Ладно, неважно", Рэмдел махнул рукой. Он не сомневался, что Кентавру все прекрасно известно, но раз тот предпочитал молчать, дело не его. Сейчас это не имело значения. Так ты говоришь, с помощью этого молота я могу получить власть над пиратами? Совершенно верно, кивнул Кимир. Но нужно провести один несложный ритуал, чтобы молот понял, что именно ты его хозяин. Правда? И какой же? Его рукоять полая. В ней спрятано несколько капсул с волшебным порошком. Многие владели, молотом, так что их осталось всего три. Прими одну, и молот станет твоим, так же как армия наездников на змеях. Откуда тебе все это известно? прямо спросил Рэмдул. Необходимость глотать капсулы с порошком его совершенно не вдохновляла, как и вообще идея связываться с магией Черной звезды. Всем известно, что она прежде всего порождает чудовищ, и подчинить ее без вреда для себя и окружающих очень трудно. У нас много источников и разведчиков, уклончиво ответил Клеймир. Информация — Информация сила, с которой нельзя не считаться. Да, я вижу, мрачно кивнул Лесовик. Что ж, я проверю, не солгал ли ты, и тогда приму решение. Если решишься, оставь здесь монету сказал кентавр у подножья белого камня А если нет? Тогда Туманный бор будет уничтожен надвигающимся хаосом, ответил кентавр жестко. — Что это значит? О какой опасности ты все время твердишь? Нельзя ли поконкретней? Кентавр покачал головой. Я и сам не знаю, но она близится. Спроси свою сестру-гадалку, если не веришь. С этими словами кентавр развернулся и направился к лесу. Я буду ждать монету, бросил он через плечо. Рэмдал не стал ждать, пока кентавр скроется за деревьями. Он поспешил в свой покой, чтобы убедиться, что рукоять молота действительно пуста. Конечно, имелась вероятность, что в капсулах содержатся яды, Рэмдал просто пытаются вынудить отравиться, но зачем это может понадобиться кимиру? Ответа на этот вопрос лесовик не находил. А это означало, что Кентавр мог сказать правду. В любом случае, существовало только один способ это выяснить. Войдя в свои покои, Рэмдел сбросил на спинку стула плащ и, не задерживаясь, направился в трофейную. Здесь среди множества доказательств его личной доблести находится молот Грангнеха. Грозное оружие лежало на низком дубовом столе, завёрнутое в кусок зеленой ткани. Рэмдл подошел к нему и развернул несколькими резкими движениями. Молот был просто огромным, в эту комнату его с трудом принесли два лесовика. Принц всерьез задумался, нужно ли будет таскать эту штуку с собой или достаточно просто съесть капсулу. Кстати, пора проверить, на месте ли она. Рэмдл осмотрел рукоять и обнаружил, что ее конец действительно отвинчивается. Открутив стальной набалдашник, Лесовик подставил ладонь, и в нее упали три продолговатые капсулы из мягкого материала. Отложив две, Рэмдел подошел к окну, разглядывая третью. Швов на ней не было, так что посмотреть, что внутри, можно было только разрезав оболочку, тем самым испортив капсулу. Рэмдел вернулся в спальню и налил в стакан воды, потом положил капсулу на блюдце и сел в кресло, задумчиво сложив ладони. Ему предстояло возможно самое трудное решение в жизни поставить все на карту. Вот что значило принять эту капсулу. Рамдел потер ладонью лоб, пальцами помассировал виски. Нет, он пока не был готов. Или все таки был. Принц подался вперед и взял капсулу. Ее оболочка прогибалась при нажатии и вообще казалась довольно хрупкой. Рендол несколько нескольких мгновений рассматривал ее, а потом быстро сунул в рот и торопливо залил несколькими большими глотками, словно боялся одуматься. Поставив со стуком стакан на стол, он откинулся в кресле и вцепившись в подлокотник, замер.